Ольга посоветовала заместителю шерифа немедленно конфисковать таха, но Керк сказала, что за машиной вернётся чуть позже. Агенты сдали оружие и вместе с Эми устроились в кабине пикапа Керка, который повёз их через три квартала к двухэтажному кирпичному зданию мэрии, судя по крупным цифрам над главным входом, построенному в 1854 году. Уже рассвело, и солнце заливало город мягким, полутренним и неярким светом. В зеленеющих тополях доносилось птичье пение. Ольгаs чувствовала какое-то безоблачное счастье, у него просто от сердца отлегло. Пока ехали, он держал её на коленях, а сейчас опустился перед ней на корточки и положил руки на её плечи. Пожалуйста, слушайся этого дядю, Белел Бред. Он посадит меня в камеру, и какое-то время мы с тобой не увидимся. Я хочу остаться с тобой. Заявила Эмми, ее глаза завала окло с дизами. В горле Брэда образовался комок, но он знал, что поступает правильно. Едва Кирк сообщит об аресте, полиция штата почти трендал своим присутствием, и Эмми будет спасена. «Знаю, милая». Олгаст постарался улыбнуться. «Все будет хорошо. Вот увидишь». Полицейское управление Рэндалла располагалось в цокольном этаже. Видя, что похитители настроены мирно, Керк не надел на них наручники. Все четверо быстро обогнули здание и спустились в комнату с низким потолком, пара металлических столов, оружейным шкафом, полным обрезов, и картотечными шкафами вдоль стен. Свет проникал в высокие окна, облепленные прошлогодними листьями. Керк нащупал выключатель. Офис пустовал. Секретарь появлялась не раньше 8, а сам шериф Заместитель понятия не имел, где его искать, лишь предположил, что шериф где-то катается. «Если честно, я не представляю, как оформить арест», признался Кирк. «Лучше шефа по рации вызову». «Эй, а вы в камере подождать согласны? У нас всего одна, мы в ней старые коробки храним, но вам, надеюсь, места хватит». Брэд согласился, когда Кирк отвел их с Дойлом к камере, отпер дверь и запустил. «Я тоже хочу в камеру». заявила Эми. Вот так похищение. Недоуменно нахмурился Кирк. В жизни ни о чем подобном не слышал. Все в порядке, заверила Олгост. Пусть со мной подождет. Кирк задумался. Ладно, пусть ждет в камере, по крайней мере до приезда моего Шурина. А кто ваш Шурин? Джон Прайс, местный шериф. Кирк вызвал зятя. Минут через десять подъехал мужчина в форме цвета хаки и направился прямо к камере. Шериф Ренделла был по юношески сухопар, а вот роста мне вышел, даже с учётом ковбойских сапог на каблуках, шитых, по мнению Олгоста, из какого-то модного материала, кожи ящерицы или шкуры пони. Очевидно, шериф Прайс носил их, чтобы казаться выше. Чёрт побери, изъямлённо прогудел шериф. Он стоял у переф руки в бока и смотрел на задержанных. На подбородке белел клочок бумаги. Вероятно, Прайс брился в спешке и порезался. Так вы, ребята, из ФСБР? Точно. Ну и дурдом. Шериф повернулся к Кирку. А почему девочка в камере сама попросилась? Кирк, нельзя же ребёнка в камеру сажать. Этих двоих ты зарегистрировал? Решил тебя дождаться. Знаешь, Кирк, тебе нужно всерьёз поработать над повышением самооценки, раздражённо проговорил шериф. Сколько раз мы это обсуждали? Ты через чур фамильярничаешь с Луэн и остальными. Вот они и зарываются». Заместитель молчал и прайс сменил тему. «Пожалуй, стоит в полицию штата позвонить. Они же обыскались, эту девочку. Эй, малышка, ты как, в норме?» Эми, сидевшая на бетонной скамье рядом с Олгостом, коротко кивнула. «Она сама к нему попросилась», — повторил Керк. «Плевать мне, что она попросилась». Шериф достал ключ и открыл камеру. «Пойдем, малышка». Позвал он и протянул Эми руку. «В тюрьме детям не место. Я кое-что тебе куплю, Кирк. Позвони Мэвис и скажи, что она нам срочно нужна. Когда агенты остались вдвоём, развалившись на скамье дойл, Вознеможение запрокинул голову и зажмурился. Боже милостивый, простонал он. Я что, на съёмку зелёных просторов попал? Прошло около получаса, и из соседней комнаты доносились голоса Кирка и Прайса, которые спорили, что делать и куда звонить в первую очередь. в полицию штата, окружному прокурору, пока официально даже арест не оформили. Впрочем, спешить было некуда, формальности могли подождать. Ольга-то слышал, как открылась дверь и сями заговорила какая-то женщина. Ты настоящая куколка. Как зовут твоего кролика? Любишь мороженое? Через пару минут откроется магазин, если хочешь, я сбегаю и куплю. В принципе, всё это он предвидел ещё в полумраке автомойки, когда сидел в таха рядом с Дойлом и решил сдаться. А содейному Олгос не сколько не жалел, наоборот, радовался. А камера, первая из вероятных многих в его жизни, казалась чуть ли не уютной. Интересно, у Энтони Картера тоже возникли подобные ощущения. Он тоже говорил себе: "Вот такое теперь будет моя жизнь". К камере подошёл Прайс с ключом в руках. Сюда едет полиция штата. Раскачиваясь на каблуках, объявил шериф: "Судя по тому, что я слышал, вы, ребята, осиное гнездо разворошили". Он просунул сквозь прутья наручники: "Думаю, вы умеете ими пользоваться". Делсольга встал наперед друг другу наручники, прес открыл камеру и повёл их в свой кабинет. Эми сидела за столом секретаря на складном металлическом стуле, держала на коленях рюкзачок и ела мороженое. Рядом настроилась пожилая женщина в зелёном брючном костюме и показывала девочке новую раскраску. "Это мой папа", объявила Эми. "Это дядя?" Женщина удивлённо взглянула на Олгоста. У неё были тёмные, старательно нарисованные брови и копна жёстких цвета воронова крыла волос парик. "Это дядя твой папа?" переспросила она. "Не обращайте внимания", покачал головой Олгост. Это мой папа, строго даже сукаризной повторила Эми. Папочка, нам нужно идти, сейчас же. Прайс достал до килоскопический набор, а Керк готовил фотоаппарат и специальную фоновую заставку. "О чём это она?" поинтересовался Прайс. "А, долгая история", отмахнулся Ольгаст. "Скорее, папочка, пойдём отсюда". Ольгаст услышал, как открывается входная дверь. Женщина обернулась. Чем могу помочь? Доброе утро, ответил мужчина, голос которого показался Ольга столь знакомым. Шриф только-только собрался погрузить пальцы ристованного в дактилоскопический порошок. Мельком глянув на Дойла, Бред сразу догадался, в чём дело. Это управление местной полиции, с рему уточнил Ричардс. Привет, привет. Ба, неужели все пушки настоящие? Тут же целый арсенал Сейчас я вам кое-что покажу. Олгаст повернулся и увидел, как Ричард стреляет женщине в лоб. Выстрел был всего один, с близкого расстояния, а длинный цилиндр глушителя превратил его в хлопок. Женщина качнулась. Парис ехал на бак, глаза тоже состали совсем круглыми. На грязный пол потекла тонкая струйка крови. Руки женщины взметнулись, а через секунду повисли безжизненными плетями. Упс, пардон. Наморщился Ричардс и обошёл вокруг стола. Комната наполнилась резким запахом пороха. Прейскерком от страха Разину Лерты и словно примёрзли к месту. Или, пожалуй, дело было не в страхе, а в недоумении. Оба чувствовали себя героями фильма с совершенно нелогичным сценарием. Так, Ричардс прицелился. Стоим и не двигаемся. Вот, молодцы. Он хладнокровно застрелил обоих. Никто из троих даже не пошевелился. Убийство напоминало замедленное кино, хотя было совершено за считанные секунды. Олга взглянул на мёртвую женщину, потом на тела Прайса и Керка, как удивительна смерть, как абсолютно непопробима и самодостаточна. Ими не сводило глаз с лица убитой, когда грянул выстрел, их разделяло лишь несколько футов. Рот несчастной открылся, будто она собиралась заговорить. По лбу струилась кровь, заливала глубокие морщины. растекалась как река по долине. В руках Хэмми Тайла недоеденное мороженое, вероятно, но Тайла и во рту обалкивает язык молочной сладостью. Ну вот, теперь вкус мороженого у меня будет ассоциироваться с трагедией, неожиданно подумала Ольга. Мать вашу, вы застрелили их. Застрелили, заголосил Дойл. Пресс упал рядом со своим столом, Ричардс с проворно опустился возле него на колени, достал ключ от наручников, швырнул его Олгост, а потом вяло махнул пистолетом Дойлу, который косился на оружейный шкаф. "Даже не думай", предупредил Ричардс, и Дойл сник. "Вы же не пристрелите нас?" освободив руки, спросил Олгост. "Не сейчас". Эми заплакала, подавилась воздухом и заикала. Олгост передал ключи Дойлу и прижал девочку к себе. Она казалась такой слабой, испуганной, сломленной. «Тише, маленькая, тише, тише!» Ничего другого Брэд придумать не смог. «Все это очень трогательно», – заявил Ричардс, вручая Дойлу розовый рюкзачок Эмми. «Если мы не уйдем сейчас же, мне придется снова стрелять, причем много, а я с утра уже настрелялся». Олгаст вспомнил придорожный ресторан. Неужели там все тоже перебиты? Перепуганная Эмми плакала и якала. От ее слез рубашка Бреда промокла насквозь. «Господи, она же ребенок!» «Почему все повторяют это, как заведенные?» Недовольно переспросил Ричардс и указал пистолетом в сторону двери. «Вперед!» Освещенный утренним солнцем Тахо стоял на подъездной аллее рядом с машиной Прайса. Ричардс усадил Дойла за руль, Олгос-то рядом, а сам устроился сзади вместе с Эмми. Олгос чувствовал себя абсолютно беспомощным. Столько мучился, столько раз поступал со собственными принципами, а сейчас вынужден повиноваться. Они покинули город и оказались в открытом поле, где ждал вертолет с обтекаемым черным корпусом без опознавательных знаков. Стоило подъехать, широкие лопасти пропеллера ожили. Вдали послышался вой сирен, с каждой секундой звучавший все ближе. «Быстрее!» – скомандовал Ричардс и махнул пистолетом. Едва они поднялись по трапу, вертолет взлетел. Олгаст крепко прижимал к себя ими. Реальность напоминала транс или сон. Ужасный, отвратительный сон. Брэдби сильно наблюдал, как у него отнимают самое дорогое. Этот сон им и снился и раньше. Этот кошмар, в котором Олгаст хотел, но никак не мог умереть. Вертолет резко развернулся. В иллюминаторах мелькнуло поле, а его кромки – несущийся вперед кортеж из девяти патрульных машин. Сидевший в кабине Ричардс ткнул в лобовое стекло и что-то сказал пилоту. Вертолет развернулся в другую сторону и неподвижно завис над полем. Патрульная машина отделяла от Таха лишь несколько сотен ярдов. Ричардс знаком велел у Олгосту надеть наушники и приказал. «Смотри!» Ответить Бретт не успел. Мелькнула ослепительная вспышка, и вертолет сотряс мощный удар. Олга схватила им из-за плечи и прижал к себе, а когда снова выглянул в иллюминатор, от Таха осталась лишь дымящаяся яма, в которой бы легко уместился целый особняк. Наушники вибрировали от хохота Ричардса. Вертолет снова развернулся, набрал скорость так стремительно, что пассажиров прижало к сиденьям и полетел прочь.